Глава 138. Мои люди. На десятый месяц ожидания денег от агентства Аюбичи, когда мое терпение закончилось, я открыл Facebook и написал развернутый пост про всю эту неприятную ситуацию. Но в тексте я специально не стал указывать название этой компании, обещая в следующем посте раскрыть имя негодяев, если те не выплатят наши 4 миллиона в ближайшее время. Вопрос решился этим же вечером. Мне позвонил взволнованный партнер Айу Бичи, извинился и на следующий день перевел все деньги. Позже выяснилось, что у компании были финансовые трудности, и они затыкали нашими деньгами свои дыры. Я понимал, что помимо нас, в ждунах, заложниках у таких неэффективных партнеров могли оказаться и другие агенты, не имевшие подобных публичных инструментов давления и раскрученных аккаунтов в социальных сетях. Таким ребятам придется либо ступать на тропу войны и идти в суд, либо месяцами выслушивать обещания. Лично почувствовав боль рынка, я решил, что Вайтвилл будет безупречным партнером. С того дня и до сих пор к партнерской сети Вайтвилл подключились 1300 региональных агентств недвижимости и частных брокеров, которые каждую неделю передают нам своих клиентов. Мои менеджеры с душой делают всю работу, продавая их клиентам квартиры, а партнеры каждую неделю получают достойное вознаграждение в размере 30% от суммы нашей комиссии. В рабочей суете пролетел май и июнь. Оба месяца были средними по результатам. На 240 миллионов рублей мы продали в мае и на 290 миллионов в июне. Помимо классических сделок в Неве, Джазе, ВТБ-арене и АМ на Садовом, в бюджете 15-40 миллионов мы добавили в копилку и несколько продаж покрупнее. Так Денис реализовал две хорошие квартиры. Одну на Ордынке 19 за 68 миллионов рублей, вторую в доме Реноме за 71 миллион. Оба дома от Смайникса. Марта продала апартаменты за 70 миллионов рублей в «Современнике» от Веспера, а Ирина подписала сделку в новом проекте «Вишневый сад» за 82 миллиона рублей. Ее отдел также продал особняк под клинику за 70 миллионов. Тем временем в фонде путешествий, куда Ростик откладывал деньги на корпоративную поездку, скопилась нужная сумма. Мы купили билеты и забронировали отель. Вылет в Турцию был запланирован на 11 июня. В аэропорт я приехал за 2 часа до вылета с чувством волнительного предвкушения от нового, необычного опыта путешествия с сотрудниками. Возле стойки регистрации меня уже поджидали 7 человек из нашей команды. Дождавшись остальных, мы одновременно подали девушке все одиннадцать паспортов, сдали багаж и, болтая, провели в кофемане оставшееся до начала посадки время. Отойдя купить воды, я на мгновение обернулся и замер, окинув взглядом оживленно беседующих за столом ребят, моих верных соратников. Внутри искрилось такое приятное теплое чувство, как будто мы одна семья, делаем общее дело, радуем наших клиентов новыми уютными квартирами в хороших домах, вместе зарабатываем и вместе тратим. Я чувствовал, что это мои люди, люди в Вайтвилл». Марк Твен однажды сказал, «Самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, это отправиться с ним в путешествие». И я отправился. Четыре дня в Турции пролетели как один. По утрам мы играли в пляжный волейбол и водное поло, После обеда плескались в бассейне, а вечером собирались за ужином, наполняя пространство дружным смехом и веселыми жизненными историями. Во время таких поездок сотрудники раскрывались по-новому. Здесь не работали написанные мной регламенты и корпоративные правила. На отдыхе каждый вел себя в соответствии со своими личными жизненными стандартами. Интересно, что спустя три года из тех одиннадцати человек, отправившихся со мной в первую поездку, девять — До сих пор работают в «Вайтвилл». В те дни, каждый вечер, я засыпал с улыбкой, испытывая тихую радость от присутствия рядом, сильной команды и от гордости за наши результаты. Эта довольная улыбка провисела на моем лице до конца июля, пока я не заглянул в отчет по продаже. От увиденного на лбу сразу появилась глубокая хмурая морщина.